Глава восемнадцатая Полторы недели пути Мы все устали, дорога вымотала и детей, и взрослых. Поначалу казавшееся приятным путешествие превратилось в тяжкое бремя. Иногда были слышны ссоры и недовольное бурчание. Темная дорога петляла между безмолвных деревьев. Повозки обоза постоянно застревали в узких местах. За время пути мы потеряли около пяти овец, их задрали волки. Одного я видела вдалеке. Честно признаться, было жутко. Опасный зверь. Крепкое тело, длинные сильные ноги, мощные челюсти с острыми зубами. Рассматривая его, я в очередной раз убедилась, что я не на прогулке в парке, а в реальном опасном мире. Сегодня пришлось зарезать корову, которая ногой провалилась в яму и сломала ее. Поэтому было принято решение сделать большой привал в лесу на берегу речки. «Стоянка будет здесь!» произнес Анрей, оглядывая просторную полянку. Я видела, что муж недоволен вынужденной остановкой, но как глава общины не мог поступить по-другому. Часть мужчин принялись устанавливать в круг повозки. Часть взялись разделывать тушу, подавая куски мяса женщинам. Те его ловко кромсали на небольшие ломтики, солили, добавляя ароматные травки, и укладывали в чаны на просолку. На кострах уже вовсю кипел бульон, аромат которого сбивал с ног. Костный бульон Фантастически полезное средство, которое способно уменьшить боль в суставах, выводить токсины из организма и ускорять заживление ран. Чашка костного бульона утром – отличный способ начать день с хорошего запаса полезных веществ и белка. За время пути мы в основном ели каши, немного овощей и мяса диких животных, пойманных охотниками. Супы и бульоны не варили, и я отчасти понимала местных женщин. С одной стороны, бульон очень полезен, с другой… Выпил, через час снова хочешь есть? А в дороге делать частые остановки нет смысла. Зато сегодня мы наконец-то похлебаем жиденького и отдохнем вдоволь. Выбравшись из повозки, я осмотрелась, наблюдая за суетящимися людьми. Вынужденная остановка обрадовала путешественников. Все были заняты, но на их лицах застыли улыбки. — Кара, а куда столько бульона? — спросила у кары, заметив пять больших котлов. Сейчас горяченького попьем, остальное выварим, пока не получится желе. Долго это, придется ночь караулить. Желатин? Точно, как я могла забыть. А эти кости закопать надо, унести мужчинам? Нет, сейчас высохнут, кохер в костре прожжет, потом из костей сделаем муку. Немного я возьму себе для мази. Она раны заживляет, зубы лечит, когда кожа чешется, помогает. А остальную? Ее потом в землю добавлять будут вместе с навозом, чтобы все росло хорошо. Неизвестно, что за земля будет там, куда мы едем», — пояснила травница, продолжая помешивать бульон. «Спасибо, Кара», — поблагодарила женщину и задумалась. Я искренне восхищалась этими людьми. Они ни минуты не отдыхали, всегда были чем-то заняты. И даже маленькие детки, которые выбирали мусор и веточки из шерсти. Женщины и девочки постарше в дороге либо шили, вязали, либо собирали коренья, травы, ягоды и прочую, совершенно незнакомую для меня ботанику. Мужчины охотились, охраняли нас, перегоняли скот, помогали женам, всего и не перечислить. — Кара, я вижу, что здесь мужчины всегда помогают своим женщинам, да и не своим тоже. В Туатерия Галоркана такого не было. Поинтересовалась у травницы, наблюдая за слаженной работой Кахира и его супруги. — Так это Септанрея. Они присоединились к Туату, последовав за его матерью. Ответила травница, нисколько не прояснив ситуацию. Переспрашивать не стала. Выбрала самый на мой вкус красивый кусок мяса и принялась его нарезать на ровные квадратные кусочки, решив приготовить шашлык. Запеченное на костре мясо мы ели, но оно было одним большим куском. А мне захотелось приготовить маленькие, замариновать их в пряной травке и винном уксусе. Лиам уже даже сделал несколько шампуров из веток. «Квин, а когда будем снимать листики?» Звонкий голос Дэрин вывел меня из задумчивости. «Сходи в повозку, проверь, высохла бумага или нет». «Ага», — воскликнул ребенок и рванул к телеге, а через пять минут прокричал. «Нет еще!» «Значит, ждем», — буркнула я, продолжая свое кровавое дело. «Кара, у тебя та зеленая травка еще есть, что я в прошлый раз брала?» «Да, в мешке Спустя тридцать минут большой котел с маринованным мясом ждал своего часа. А я отправилась на поиски Лема. Кажется, мне понадобится больше шампуров. Совместно с Карой и любопытный Дерин шашлык мы решили запечь на ужин, а пообедать уже готовым бульоном, жареным мясом и свежеиспеченными лепешками. Лем, вот ты где! Мальчик с Райаном обнаружились на берегу реки. Они занялись обработкой шкуры, ловко очищая ее от органических остатков. После, как объяснил Райан, они ее посолят и оставят сушиться. ты ты меня искала?» «Да, мне понадобятся еще веточки. Сделаешь?» «Конечно. Сейчас закончу и сделаю. Сколько тебе надо?» С важной мордахой поинтересовался он, хвастаясь своим знанием счета. Каждый вечер, сидя перед костром, занимаясь кустарным производством бумаги, я обучала детей счету. И Лиам был самым смешленым из них. Конечно же, все детки старались, А к сегодняшнему дню к обучению присоединились еще и несколько их родителей, которые до этого дня слушали в сторонке. Вообще, того негатива, что преследовал меня в Туате, здесь не было. Да, была настороженность. Но с каждым днем люди из септа мужа спокойнее реагировали на мое появление. Отвечали пусть односложно, но не игнорировали. А если требовалась помощь, не отказывали. — Вы не видели Анрея? — Он был с Силаном там, — махнул рукой Райан. — Спасибо поблагодарила и направилась на поиски мужа. За время пути мы практически каждую ночь спали рядом. У нас даже появилась своя традиция. Он всегда ложился первым, делая вид, что крепко спит. А я укладывалась рядом, ткнувшись носом в него и засыпала. Мы не говорили ни слова. Утром он сбегал до того, как я проснусь, но всегда заботливо укрывал меня шкурой. К рассвету обычно становилось прохладней. Потом, кара или синит, От его имени приносили мне кашу и отвар. Я же готовила для него бутерброды с мясом. Септ с интересом наблюдал за нашими хождениями, но не комментировал. Только Лешкар, хитро сощурив глаза, одобрительно цокала. — андрей можно тебя на минутку? Добравшись до края стоянки, нашла мужа и еще двух мужчин, которые с усердием забивали гвозди в деревянный цилиндр. — Квин, все в порядке? — тут же отреагировал муж. — Кстати, это еще одна традиция. Как только я подхожу к нему, чтобы спросить, узнать, предложить, он обеспокоенно меня осматривает и спрашивает, все ли со мной в порядке. Вначале это раздражало, а сейчас я это нахожу довольно мило. Все в порядке. Я просто хотела попросить сделать походную баню, раз у нас вынужденная остановка. — Баню? — переспросил муж, а мужчины, делающие вид, что меня нет, но тем не менее прислушивающиеся к нашему разговору, замерли. — Да, баню. Мы давно в пути, и мне очень хочется помыться в теплом закрытом месте, не торопясь и не южась от ветра. Уверена, все женщины хотят того же. Ответила ему. Я узнала, что у нас есть еще немного плотной ткани. Ты сможешь сделать каркас? Вот так. Рисуя веточкой по земле, объяснила, что требуется. Мужчины давно побросали свое занятие, присоединились к Анрею и внимательно следили за веточкой, которой я схематично показывала, что мне необходимо. — Хм, давай попробуем, — задумчиво протянул муж. — Надо найти подходящее место у реки, ровное и рядом с камнями, чтобы носить было недалеко. — А еще рядом развести дополнительный костер, чтобы нагреть воды, — продолжила я. До реки добрались быстро, муж осмотрел берег и нашел подходящее место. Лиэм и Райан уже закончили свою работу и подошли к нам, и тут же получили задание натаскать камни, желательно голыши. Сейчас позову Кахира и Силана, сделаем жерди. Квин, неси сюда ровендук, он лежит в моей повозке. А еще возьми Уэнис. Хорошо, отправилась за парусиной. Что сказать? К моему предложению сделать небольшую походную баню, мужчины подошли с размахом. На берегу реки было построено два шатра, которые стояли близко друг к другу. Высотой в человеческий рост жерди сделали из гибких веток, связав их веревкой над головой. На них накинули парусину, прижав сверху дополнительными ветками, а края камнями и дернами. На полу шатра был уложен хвойный лапник, а сверху — ветки лиственных деревьев. В одном шатре, по объяснению мужа, предполагалось что-то типа парилки. Лем и Райан уже натаскали огромную кучу камней, из которых Колумб смастерил колодец, где зажег костер. Во втором было все то же самое, разница лишь в том, что по краям стояли пни, заменяя лавки а у стен был размещен небольшой колодец из камней, с костром под ним для прогрева шатра. В нем будут мыться дети. Вода, взятая тут же в реке, уже вовсю грелась на костре, размещенном в трех шагах от наших бань. — Квин, зови женщин, пусть сначала они моются! — попросил муж спустя пару часов. Баня была уже достаточно теплой, благодаря исходящему от камней жару. Плотная парусина не выпускала тепло, а запах хвои дурманил. Все не влезут, пусть лучше идут те, что с маленькими детьми, пока не слишком жарко. Выстроить очередность не составила большого труда. Женщины быстро распределились между собой и, подхватив деток на руки, взяв щелок и чистую одежду, отправились на берег реки, где их ожидала теплая банька. Хорошо придумала. Лем уже похвастался. А то народ понять не мог, что происходит на берегу. Люди устали. Сейчас тело отдохнет и дурные мысли из головы уйдут», — произнесла Кара. «Все устали. Дорога выматывает», — ответила, перемешивая мясо. «Думаю, достаточно, надо запекать. С моими маленькими помощниками мы соорудили из все тех же камней мангал. Он получился невысоким, но длинным — метра два. В него натаскали угли отрядом горящих костров, на которых продолжали вывариваться кости для желатина, и приступили к священной действию показав мальчишкам, как насаживать мясо на шампуры, веточки мы предварительно на всякий случай выдержали часик в воде, на вздевали наш будущий шашлык. К появлению первых чистых, распаренных и умиротворенных женщин с детьми одна партия ароматного мяса была готова. Кара сварила ягодный компот, не пожалев нивы небольшое количество мёда. Синята испекли лепёшки, добавив в тесто капельку ароматных трав. Мэрин достала квашенной капусты Запекла на углях патиссоны и тонко порезанную морковь. Стол вышел разнообразным и довольно красивым. И да, общего застолья у нас не получится. Но все же маленький праздник для людей мы устроили.